Глава сорок вторая В тот же вечер Дженни убедилась, что Лестеру давно все известно. Он сам принес домой злосчастную газету, решив, что обязан это сделать. В свое время он сказал Дженни, что между ними не должно быть секретов, и теперь не считал себя вправе утаить от нее то, что так неожиданно и грубо нарушило их покой. Он скажет ей, чтобы она не тревожилась, что это не имеет значения, но для него-то это имело огромное значение. Мерзкая газетка нанесла ему непоправимый вред. Маломальски сообразительные люди, а в число их входят все его знакомые и множество незнакомых, пойму теперь, как он жил все эти годы. В газете рассказывалось, что он последовал за Дженни из Кливленда в Чикаго, что она держалась стыдливо и неприступно, и он долго ухаживал за ней, прежде чем она уступила. Это должно было объяснить их совместную жизнь на северной стороне. Идиотская эта попытка приукрасить истинную историю их отношений бессила Лестера, хотя он и понимал, что это все же лучше каких-нибудь наглых выпадов. Войдя в гостиную, он достал газету из кармана и развернул ее на столе. Дженни, знавшая, что сейчас последует, стояла подле него и внимательно следила за его движениями. — Тут есть... Кое-что интересное для тебя, — сказал он сухо, указывая на иллюстрированную страницу. Я уже видела, Лестер. Ответила она устало. Как раз сегодня миссис Стэндл показала мне этот номер. Я только не знала, как ты видел или нет. Ну и расписали меня. Нечего сказать. Я и не подозревал, что могу быть таким пылким Ромео. «Мне ужасно жаль, Лестер», — сказала Дженни, угадывая за невеселой шуткой его тяжелое настроение. Она давно знала, что Лестер не любит и не умеет говорить о своих подлинных чувствах и серьезных заботах. Сталкиваясь с неизбежным, неотвратимым, он предпочитал отделываться шутками. И сейчас его слова означали Раз делу все равно не помочь, не будем расстраиваться. — Я вовсе не считаю это трагедией, — продолжал он. — А предпринять тут ничего нельзя. У них, вероятно, были самые лучшие намерения. Просто мы сейчас очень на виду. — Я понимаю, — сказала Дженни, подходя к нему. И все-таки мне очень жаль. Тут их позвали обедать и разговор прервался однако лестер не мог скрыть от себя что дела его плохи отец достаточно ясно дал ему понять это во время последней беседы а теперь в довершении всего ими занялась спресса нечего больше притворяться будто он по-прежнему близок с людьми своего круга а они знать его не хотят во всяком случае те из них которые придерживаются более или менее строгих взглядов есть конечно и веселые холостяки и женатые прожигатели жизни и искушенные женщины замужние одинокие которые зная правду продолжают хорошо к нему относиться но не эти люди составляют его общество по существу он оказался на положении изгоя и Ничто не может спасти его, кроме решительного отказа от теперешнего образа жизни. Другими словами, ему следует порвать с Дженни. Но он не хотел с ней рвать Одна мысль об этом была ему глубоко противна. Дженни неустанно расширяла свой кругозор. Она теперь многое понимала не хуже самого Лестера. Джинни не какая-нибудь честолюбивая карьеристка. Она — незаурядная женщина и добрая душа. Бросить ее было бы подло. А кроме того, она очень хороша собой. Ему 46 лет. Ей 29, а на вид не больше 25. Редкое счастье, если в женщине, с которой живешь, находишь молодость, красоту. Ум, покладистый характер и собственные свои взгляды, только в более мягкой и эмоциональной форме. Отец был прав. Он сам устроил свою жизнь, сам и проживет ее, как умеет. Довольно скоро после неприятного случая с газетой Лестер узнал, что отец его тяжело болен и с минуты на минуту стал ждать вызова в Цинциннате. Однако дела удерживали его в конторе, он был еще в Чикаго, когда пришло известие о смерти отца. Лестер, потрясенный, поспешил в Цинциннате. Образ отца неотступно стоял у него перед глазами. Независимо от их личных отношений, отец всегда был для него большим человеком, интересным, значительным. Он вспоминал, как в детстве отец сажал его к себе на колени, как рассказывал ему о своей юности, проведенной в Ирландии, и о своих усилиях выбиться в люди. А после внушал ему деловые принципы, которые сложились у него на основании собственного опыта. Старый Арчибалт был правдив и честен. Подобно ему и Лестер не терпел уверток и обиняков. «Никогда не лги!» — неустанно твердил Арчибалк. «Никогда не пытайся представлять факты не такими, какими сам их видишь. Правдивость — это дыхание жизни, это основа всяческого достоинства. И в деловой сфере она обеспечивает доброе имя каждому, кто крепко ее придерживается». Лестер верил в этот принцип. Он всегда восхищался воинственной прямолинейностью отца и теперь скорбел о своей утрате. Он жалел, что отец не дожил до примирения с ним. Ему уже начинало казаться, что если бы старик увидел Дженни, она бы ему понравилась. Он не представлял себе, как именно все могло бы уладиться. Он просто чувствовал, что Дженни пришла бы старику по душе. Когда он приехал в Цинциннатии, шел сильный снег. Ветер бросал в лицо колючие хлопья. Снег приглушал привычный шум улицы. На вокзале Лестера встретила Эми. Она обрадовалась ему, несмотря на их размолвки в прошлом. Из всех сестер она была наиболее терпимой. Лестер обнял ее и поцеловал. — Какая ты умница, что встретила меня, Эмми, — сказал он. Словно прежние времена вернулись, ну, как наши. Вероятно, все съехались. Бедный папа. Настал его час. Но он прожил долгую, деятельную жизнь. Наверное, он был доволен тем, что успел столько сделать. — Да, — сказала Эмми, — но после маминой смерти он очень тосковал. Они ехали с вокзала, дружески беседуя и вспоминая прошлое. В старом доме уже собрались все родственники, близкие и дальние. Лестер обменивался с ними обычными выражениями соболезнования, но сам все время думал о том, что отец его прожил долгий век. Он достиг своей цели и умер, подобно тому, как яблоко созрев, Падает на землю. Вид отца, лежавшего в черном гробу посреди огромной гостиной, вызвал у Лестера давно забытое чувство детской любви. Он даже улыбнулся, глядя на решительное, с резкими чертами лицо, словно выражавшее сознание исполненного долга хороший был человек сказал он Роберту стоявшему рядом с ним такого не часто встретишь ты прав торжественно подтвердил Роберт после похорон было решено прочесть завещание не откладывая